Глава двадцать девятая. Гранат и анемоны. Утро в Шишкином лесничестве для некоторых начиналось на закате. Мощные, почти мужские взмахи рук одинокой купальщицы в заросшем ряской уголке пруда, разделявшего голубой особняк и шале. Нагретая за день июльским солнцем толща мутной зеленой воды, взбаламученной шишкинской наядой. «Иди сюда!» — требовательный хриплый пьяный вопль, эхо в соснах. «Анька, не прячься от меня!» — громкий всплеск. Купальщица подплыла к пологому берегу участка Дрыновых, заросшему густыми кустами анимона Вергинской, усеянного мелкими цветами, нащупала ногами топкое дно и показалась из воды по пояс. Из-за кустов бесшумно, словно тень, на ее зов появилась Анна Дрынова. Пёстрый до пят туники Месонии, облекавшей ее расплывшуюся приземистую фигуру, словно полосатый мешок. На фоне изумрудных многолетников, усыпанных восхитительными белоснежными цветками, адонисами, она походила на яркую нелепую кляксу. Примечание: Анимоны, в том числе и анемона ветреница вергинская, в мифологии считаются цветами Адониса. В руках Анна держала спелый гранат, вгрызалась в него, И выплевывала косточки. Нос ее перепачкал рубиновый гранатовый сок. Примечание. Гранат в мифологии символа Дониса. Купальщица, ее бывшая подруга, а ныне соперница и врагиня, сделала шаг к берегу в воде. В крошечном купальнике бикини, едва прикрывающем ее налитую грудь, высокая, статная, с выпирающим беременным животом, рассыпавшимися по плечам темными мокрыми кудрями, С жестокого ночного похмелья и одновременно уже на веселе она казалась столь прекрасной и соблазнительной, что у невзрачной круглолицы Анны свело судорогой челюсти. То ли от зависти, то ли от терпкого гранатового сока. «Анька! Старая крыса!» «Ты, оказывается, здесь, Васенька? Давно ли?» «И опять налокалась Смотри, в пруду не захлебнись!» «Утопишь меня!» Василиса сунулась к ней из воды. «Как его утопило? Где он?» «Тебе лучше знать». Они смотрели друг на друга. Лепестки белых анимонов осыпались на траву, гранат истекал кровавым соком. «Он все равно мой», — заявила Василиса. Анна Дрынова демонстративно выплюнула косточки граната. «Его семя во мне!» Василиса торжествующе положила руку на выпуклый живот. «Он плод инцеста, это алкоголичка. Родите на пару ихтиандра с жабрами из киношки. Или приапа», — Анна хрипло захохотала. Примечание. В мифах бог приап, сын Адониса. «Был бы он живой, вернулся бы ко мне. Где он?» Василиса зачерпнула горстью в воду. «Поищи у себя в подвале, гадина пьяная». Пауза. «Ты все равно проиграла, Анька» вымолвила Василиса. «Он отец моего ребёнка, поэтому он мой навсегда, а ты тварь». «Что, Васенька?» — осведомилась Анна почти нежно. «Осталась с носом», — выпалила Василиса. «Он твой нос называл веслозадом. И говорил, ты им хлюпаешь во сне, храпя, словно сапожник. Ржал. Хоть беруши покупай». А когда декламируешь свои долбаные стишки, в экстазе брызжешь слюной на километр. Обратись к донтисту насчет виниров. Анна размахнулась и с силой метнула гранат в бывшую подругу. Гранат попал Василисе прямо в живот. Она вскрикнула от боли и опрокинулась на спину, ушла целиком под воду. Анна смотрела на пруд, по нему расходились круги. Но вот ее прежняя подруга всплыла. Лёжа на спине, подставив живот закатному солнцу, медленно загребая, она устремилась прочь.